Глава 15 Лекс. Я ненавидел подобные места. Со стороны ресторан производил благостное впечатление. Атмосфера роскоши подчеркивалась дорогой мебелью, мягким светом, блеском хрусталя, роскошным вином и вышкаленным персоналом. Хотя подозреваю, что официанты точно знали, перед кем метать бисер особенно усердно — Изминные повадки резали глаз. Публика была достойной. Я увидел несколько знакомых из своего круга. Они сдержанно мне кивнули в знак уважения и отвернулись, словно смущенные моим вниманием. Я их понимал. Не часто можно увидеть дракона в месте, где торгуют удачей. Таким, как я, обычно не требовалась помощь. Представляю, какие предположения будут строить те немногие, Кто узнал меня? Уверен, что кто-то решит продать акции или купить. Пара банков разорятся, а кто-то затаится в ожидании краха. О, как я рад, что вы смогли прийти! Раздался мягкий баритон. Мне пришлось сдержаться и скрыть презрительную усмешку. Лицо мое выражало лишь скуку. Мы договорились о встрече. Весомо напомнил я. Воспользовавшись предложением, я уселся на диван. Вполне уютный, кстати. «Тут весьма неплохо. Снаружи смотрится скверно», — заметил я. «Так и задумано. Ни к чему нам здесь толпы людишек». Продюсер ухмыльнулся, продемонстрировав белоснежные виниры. «Тут только правильная публика». Я еще раз осмотрел зал, отмечая, что делец прав. За столиками сидели в основном солидные мужчины и всегда только роскошные девушки. Каждая из дев была красива, но меня не покидало ощущение, что они одинаковые. Ну, почти идентичные. Мой взгляд зацепился за фигуру в красном платье у дальней стены. На таком же диване, как и я, сидела девушка – а лицо ее удалось увидеть лишь мельком. Она тут же отвернулась, но я успел заметить цепкий неприязненный взгляд, что странно для музы. «Рад, что все же решил влиться в наши ряды», — протянул Роберт. «Ваши?» — на всякий случай уточнил я. «Ну, ты становишься тем, что ловит удачу за хвост». Роберт хохотнул. «Причем не фигурально». Они почти все с длинными волосами. Мода пошла на прически конский хвост. Я убедился, что он прав. Некоторые дамы давно пялились на меня, безошибочно угадав идеального спонсора. «Раньше музы не были доступны по требованию», — негромко заговорил Роберт. «Мы добывали их. Кому-то везло». Счастливчики хватали их, похищали, выкупали и прятали в своих домах. Мы лишали их прав и навязывали модель поведения. Хранительницы очага из Мус выходили идеальные, правда, недолго. Они перегорали в неволе, постепенно теряли силу. Нам пришлось уступить их борьбе за права. Немного ослабить контроль, чтобы не потерять их полностью, как вид. Теперь-то мы понимаем, что музы должны кочевать из рук в руки, чтобы не терять силу. От запертых и сломленных пользы немного, но мы умело воспитываем в них нужные качества, учим их быть удобными. Внезапно я вспомнил вчерашнюю девушку, которая так смело заявила мне, что она не собирается угождать. Она походила на порыв свежего ветра. Я вдруг подумал что хочу найти ее и заставить повторить все это в лицо. Роберт продолжал вещать о музах, что меня не особо заботило. Его лекции были лишними. О музах я знал достаточно. Алчные, наглые, беспринципные женщины, которые приносили удачу. Они продают свои способности и пользуются тем, что нужны высшим. Все честно и все предсказуемо. Некоторые увлекаются... Музами настолько, что становятся зависимыми. Но перебивать Роберта я не стал. От него мне нужна была приносящая удачу девушка. Я вновь осмотрелся, пытаясь угадать, какую из них мне выдадут. Мне, в общем-то, не особенно важно, какой она будет. Ведь нужна она мне будет на день или ночь, не больше. Музы со временем портятся, становятся все слабее. Продолжал разоряться Роб. «Счастью, мы находим новых». «Прямо Рой!» — хмыкнул я. «Тут можно посмотреть товар лицом!» Не заметил моего сарказма Роберт. Он выглядел типично для Нага. Нахрапистый, обманчиво-ленивый и хваткий. Делец. И по обычаю своих сородичей поставщик развлечений и услуг. В том числе и муз для всех высших у тебя есть что-то для меня». Я попытался не выказывать раздражения. Наги мне никогда не нравились, впрочем, они всегда не ладили с драконами. Мы их подавляли и никогда не воспринимали всерьез. Если драконы владели корпорациями и порой целыми государствами, то ползучие довольствовались сферой развлечений. Мы им позволяли нас обслуживать. Самое забавное — Наги все понимали, но были вынуждены принимать правила игры. «Я приготовил для тебя кое-кого особенного», — многообещающе заявил Роберт. Он указал направо. «Я посмотрел на девушку, которая сидела рядом с потеющим мужчиной в сером костюме». «Она?» — с явным разочарованием уточнил я. Названная муза приосанилась, заметив мое внимание. Она поправила пепельные волосы и бросила на меня вызывающий взгляд. — Ей нужно сменить хозяина ненадолго. Она довольно сильная, и тебе подойдет на одну-две идеальные сделки. Мне не понравился снисходительный тон Нага. Я мрачно посмотрел на него, напомнив, с кем бедолага имеет дело. Тот заметно побледнел, но не дрогнул. «Отдавать ее надолго нельзя, ты ведь понимаешь». «Знаю», — хмыкнул я самодовольно. «Дракон спалит ее за неделю. Роберту не нужно было напоминать, насколько я сильнее него. Драконы сами по себе владеют силой и вовсе не нуждаются в стимуляции. При этом мы вполне могли бы пользоваться музами в исключительных случаях. Сейчас мне захотелось подстраховаться перед особенной сделкой, и получите немного дополнительной удачи. Вот только предложенная робом девица вызывала неприязнь. А я был наслышан, что симпатия усиливала свойства музы. Ко всему прочему, я слишком хорошо знал о трюках кукловодов, вроде продюсера, что сидел напротив. Нагом веры нет. Они всегда будут пытаться нажиться и обмануть клиентов. Пришлось подыграть хитрецу». «Именно за эту музу ты хочешь получить гонорар?» Я сделал вид, что раздумываю. «Она подходит тебе?» — кивнул Роб. «Практически одна из лучших». Он сказал это небрежно, словно случайно оговорившись. Пауза затянулась. Я не оправдал ожиданий Нага и не отреагировал на его уловку. Вместо этого вынул смартфон и набрал на экране ряд цифр. «Что это?» – осторожно уточнил мужчина. «Это сумма, которую я заплачу тебе за нужную мне музу». Продюсер сглотнул и тут же облизнулся. «А вот это...» – я дописал несколько нулей. «То, что ты должен, будешь заплатить мне, если она не поможет». «Что?» – теперь он вздрогнул. «У нас договор». Контракт со мной будет отличаться от тех, что ты заключаешь с другими. Он уже составлен. Если ты продолжаешь считать эту бледную девицу подходящей... После паузы я протянул ему смартфон и стилус. Ознакомься и подпиши. Мне хватит и твоего слова. Но мои юристы настаивают. Они знают, что ты не выживешь, если обманешь. А деньги смертвецов можно получить только с помощью договоров. «Лекс, у нас так не принято!» «У нас?» Я скалился и подался к нему. «Тебе напомнить, кто из нас на вершине пищевой цепочки? Или то, как в наших кругах составляют соглашения?» «Мы цивилизованные», — промямлил Роб. «Ты не уверен в результате? Собираешься обмануть меня?» С искренним весельем уточнил я. «Нет, я бы не посмел. Тебе придется быть уверенным, что эта муза достаточно хороша. Или стоит предложить мне лучше, что у тебя есть, либо признать, что тебе нечего мне дать, что просто собирался меня надуть». Я оказался услышанным. Несколько мужчин повернулись в нашу сторону, а пианист сбился с ритма и принялся играть новую мелодию. «Ты можешь лукавить с другими, можешь набивать себе цену. Я точно знаю, что большая часть тех, кто сидит тут, не вытянет и минуты с драконом. Ты наверняка решил, что можешь продать мне несколько оптом, но я настаиваю, дай мне лучшую, или тебе придется потерять не только репутацию».